Глава седьмая. Вылазка. С горем пополам мы преодолели болото. Всё же зря я вчера полагал, будто мы нисколько не прибавили в скорости, когда пёрли здесь вдвоём с Лемой. Просто мы равнялись по дневному переходу, от того и сложилось такое впечатление. Однако ночь всё расставила на свои места, особенно в вопросе о частоте спасения утопающих. Если наш мозг быстро и точно зафиксировал тропу с первого раза, то обычные люди оказались на это не способны. Плюс непроницаемая темнота делала своё, дезориентировала, отчего люди раз за разом шагали в сторону, теряя наши спины из вида. Опять же, нам в этом плане было в разы проще. Следующим не менее сложным препятствием стал подъём, который не удалось преодолеть без нескольких ушибов. Но хоть тяжёлых травм избежали, что само по себе довольно приличный результат для совершенно неподготовленных людей. Тем не менее, в некоторые моменты я жалел о принятом решении взять подмогу. С другой стороны, я понимал, что вряд ли мы с лемой в состоянии обеспечить инструментом всю ту толпу, что собрали за болотами. Мы и в 20 рыл, скорее всего, этого не сможем, но все равно на выходе получится гораздо приятнее. Проход мимо храма без поклонов до земли не обошелся. Мы не сильно заостряли на этом внимание, потому как предварительно решили проверить место вчерашней схватки на предмет засады. Людей уложили, чтобы тени отсвечивали, после чего ползком устремились к одному из проемов. Вот те раз, усмехнулась Лема, глядя на тела, которые лежали там, где мы их и оставили. Да они, похоже, и потери не считают. Подозреваю, что это группа наемников», — выдвинул я свою гипотезу. спешит и закидывает сюда всякий сброд. Эти вообще вчера вели себя как новички, я заметила, согласилась со мной та. И все равно странно, что они не хватились пропавшего взвода. Мы не знаем, как у них всё устроено. Возможно, и хватились, но где их искать? Не исключаю, что сюда они полезли в качестве самодеятельности и командование в известность не поставили, типичное желание разжиться ценностями на халяву. Ой, да какие тут ценности? Кто знает, усмехнулся я. Мы одного процента этого мира не видели. Рано делать выводы. Опять же, кто-то за каким-то хером сюда лезет. За тобой не уверен, но с этим мы будем разбираться по ходу дела. Ладно, сиди здесь, я людей приведу. Приняла, сухо ответила та и сместилась к главному входу. Спустя несколько минут мы уже шагали по тропе по направлению к посёлку Лесорубов. Уверенности в том, что он ещё цел, не было, хотя днём я вроде не слышал работу артиллерии, как впрочем и сейчас. Всё ещё тихо. Может, они что-то готовят, или боеприпас закончился, пока не понять. Кетта, конечно, обладает достаточной властью, Но даже ей вряд ли удастся так быстро настроить снабжение. К тому же, не так просто достать тяжёлое вооружение, если оснастить в кратчайшие сроки пехоту ещё более или менее возможно, то организовать поставку реактивных снарядов и тяжёлой военной техники не так-то просто. Словно в подтверждение моих мыслей, ночную тишину разорвал треск автоматных очередей. Вскоре к ним присоединилось что-то крупное, а затем последовала серия взрывов. Однако на сей раз разрывались более мелкие заряды, скорее всего, работали пехотные минометы. Выходит, что наступление Кетта не остановило, но с тяжелой артиллерией явно какие-то проблемы. С другой стороны, местным жителям хватит и сотни бойцов с автоматами, чтобы вычистить город в несколько тысяч человек. Все равно им нечем оказывать сопротивление, разве что спастись сможет несколько больше. "Ускоряемся", скомандовал я и припустил легкой трусцой До посёлка добрались за каких-то 40 минут. Входить сразу, естественно, не стали, да и с основной тропы пришлось свернуть. В лесорубах творился настоящий ад. Посёлок взяли в плотное кольцо, но на сей раз тактика сменилась. Если в первых случаях артиллерия сносила всё под то пехота действовала более деликатно. Людей в большинстве случаев старались пленить. У десятка военных грузовиков уже собралась немаленькая толпа. Огневой контакт происходил где-то в центре, вытесняя жителей к окраине, где их и хватали бойцы и зацепления. Судьба пленных была понятна, по крайней мере, для меня. Этих людей кетто скорее всего станет продавать, дабы окупить военные затраты. Да, для современного мира, из которого мы сюда попали, это может показаться невозможным, но лишь на первый взгляд. Работорговля существовала всегда, и многие люди ею промышляют, несмотря на законодательные запреты достаточно вспомнить швейные мастерские нелегалов в штатах, работников кокаиновых плантаций, да много примеров существует, включая и сексуальные услуги. Раз есть спрос, то будет и предложение. Если в современном развитом обществе на арабскую силу имеется определенного рода дефицит, то кто сейчас легко его перекроет. Ведь этих людей не объявят в розыск, у них нет паспортов, семей, которые будут переживать их потерю и побегут заявлять в полицию. И кто знает, Не удивлюсь, если она использует своё влияние и в очередной раз сможет легализовать подобный вид деятельности даже на государственном уровне. С неё станет. "Похоже, у нас облом", прошептала Лема в самое ухо. "Об инструментах можно забыть". "Не спеши", отдёрнул девушку я, переводя взгляд обратно в попытке запомнить расположение противника. Задача стояла непростая. В первую очередь из-за того, что сосредоточиться и успокоиться, находясь в боевом азарте, не так-то и просто. Опять же, я впервые хотел применить способности осознанно в реальной схватке, а не в воображаемой, как было днём у болота. Однако тренировка и отработка навыков до состояния рефлексов сделали своё. Сердце успокоилось, зрение изменилось и организм переключился в нужный режим. Вот только времени для этого потребовалось очень много не менее 30 секунд точно, и это неприемлемо. В бою на такое попросту нет ни секунды, а значит, предстоит еще много работы. И все же, мы уже пришли, плюс имеем преимущество, так как нас пока не заметили. Значит, наступила пора испытаний. Сейчас и посмотрим, на что я способен. Люди Кетты действительно работали обособленно, в том смысле, что не выглядели единой армией, когда, кажется, будто у тысячи воинов единая нервная система. Нет, войско и в самом деле состоит из кучки наемников, которых собирали в спешном порядке, и они еще не успели как следует сработаться. В группе они довольно неплохи, вот только общие задачи исполняют не несильно слажено. Например, тыловое прикрытие. Его повесили на тот же взвод, что сейчас с Азартом ловит беженцев. Даже двое пулеметчиков, стволы которых направлены в нашу сторону, периодически отвлекаются на шоу. Нет конкретного отделения, которое бы занималось непосредственно прикрытием спин-атакующих. Понятий, конечно, можно, ведь ждать ответного удара здесь по сути ни от кого, и это дело я сейчас буду исправлять. Прямо из земли перед самым носом пулемётчика заструилась вода, быстро принимающая форму человека, и как только сформировались очертания рук, фантом выбросил одну из них вперёд, направляя прямо в горло противника, и в момент соприкосновения конечность обратилась в лёд. Раздался хруст. Осколки льда загрохотали по кузову грузовика, а часть руки осталась торчать из шеи пулеметчика, пробив ее насквозь. Фантом тут же разлетелся брызгами, оставляя после себя лишь небольшую лужу, чтобы в следующую секунду появиться у второго бойца из прикрытия. Здесь я продемонстрировал тот же прием, после чего переместился на основной взвод. Было огромное желание попробовать ударить по всей площади, но среди врага слишком много мирного населения. Не то чтобы мне его сильно жаль, да и в бою они мне сейчас вряд ли чем помогут. Дело больше в тех, кто сейчас находится рядом со мной. Для них мой поступок покажется неверным. Может быть, позже они научатся понимать, что такое сопутствующие потери, но сейчас им рано такое видеть. А потому я прибег немного к другому способу умерщвления врага. Вода сразу начала принимать форму стрел и даже заранее кристаллизоваться, чтобы в следующее мгновение пронзить затылки сразу семи человек. Удар пришёлся немного ниже, вместо соединения шейных позвонков с черепом. Я переживал, что у льда не хватит прочности, дабы пробить хоть и уязвимую, но все же не такую простую точку. Однако сосульки справились на ура. Их жесткости и точности удара хватило, чтобы семерка рухнула замертво. Вот только я остался недоволен, потому как хотел покончить с врагом за один удар, а их еще три десятка на ногах. Такой подход дал уничтожить лишь тех, кто находился в зоне прямой видимости, оставив в живых даже попавших на периферию зрения. И тут мне в голову пришла довольно странная, но правильная мысль. Сейчас как никогда лучший момент, чтобы проверить людей в деле, тех самых, что пришли вместе со мной. Да, это практически невыполнимая задача, в первую очередь по психологическим причинам. Люди, которые никогда в жизни даже рожи друг другу не били, и вдруг пойдут убивать, даже не смешно. Но мне нужны именно такие, готовые на всё. Лема не должна ошибиться. В этом плане её глаз намётан получше моего. Лема, отправь людей в бой. Голосом полностью лишённым эмоций скомандовал я. Есть, коротко ответила она, оторвала взгляд от прицела винтовки и повернулась к нашему небольшому отряду. Сейчас пойдёте туда и убьёте чужаков, понятно? Но, но мы не умеем, растерянно ответил один из них. Держи Девушка протянула ему нож. Бей острым концом в шею. Чем больше дырок наделаешь, тем лучше. Остальные смешайтесь с толпой, заберите точно такие же штуки у мертвецов и делайте, как я только что объяснила. «Дай мне оживился кто-то другой и забрал у всё ещё неуверенного мужика нож из ладони. Я всё сделаю, госпожа Лема. За мной пошли. Делайте всё как я, строго приказала та и первая двинула на выход из джунглей. Люди зашевелились как-то подобрались и гусиным шагом направились в сторону врага. Просто так я их, конечно же, в бой бы не отправил, к тому же противник уже заметил потерю и сейчас бросил основное занятие, силясь понять, что же такое произошло. Бойцы крутились с оружием вдоль глаз, некоторые заглядывали под машины. едва наш отряд шевельнулся, я снова взялся за управление стихией. На сей раз я расфокусировал взгляд, пытаясь охватить как можно большую территорию, которую стал заполнять водой. Никакой формы, просто более или менее глубокая лужа. Сантиметров 15 будет достаточно. Едва она достигла нужного уровня, чем вызвала немалый переполох в стане противника, я устроил мгновенную заморозку и полностью обездвижил противника. Ну, как полностью. Ноги вмёрзли наверняка, отчего многие из них сразу попадали. И в этот момент Лема с людьми рванула в атаку. Вид у них был, конечно, ещё тот. Лица белее мело Глаза шальные, больше половины, скорее всего, даже не справятся, обливать точно будут все до единого. Лема прямо на ходу разделила отряд и сама направилась к трупу одного из пулеметчиков. Взлетела в кузов, присела, выхватила клинок, затем без остановки продолжила бег через кабину, откуда прямо в прыжке нанесла первый удар. Она запрыгнула прямо на спину одного из вмороженных и тут же вогнала ему нож в ямочку под кадыком. После чего присела и накрылась трупом, чтобы защититься от автоматного огня со стороны соседа. Не очень хорошая идея, так как с этого расстояния пули пробьют тело насквозь. Ввиду отсутствия сопротивления со стороны местных, а заодно невыносимую жару, враги не носили бронежилеты, но я недооценил свою девочку. Лема не останавливалась ни на мгновение, а её скорости реакция обманули даже меня. Труп ещё не успел сложиться, когда она оттолкнулась от него, и по зеркальной ледяной поверхности шмыгнула под кузов машины, откуда выпустила две пули в лицо противнику. И когда только пистолет выхватить успела, А вот у остальных дело пошло не так гладко. Стоило людям вступить на лед, которого они, скорее всего, не видели никогда в жизни, все как один рухнули пластом, поскользнувшись на идеально гладкой поверхности. Я быстро осознал ошибку. И в один миг покрыл её сетью трещин, давая возможность своим передвигаться. Казалось бы, случайность, которая в другой ситуации могла стать фатальной, но порой в жизни случаются и более невероятные вещи. Хотя сейчас произошло нечто в этом духе. Грохнули очереди, вот только пули засвистели впустую. Люди, по которым открыли огонь, катались на льду в самых нелепых позах. Противник был напрочь лишён манёвренности и быстро перевести огонь не сумел. Хотя парочка раненых всё же образоваться успела, а в следующее мгновение поверхность позволила моим занять вертикальное положение, и они, словно разъярённые звери, бросились в атаку. Если за работой лема наблюдать было очень приятно, как впрочем и за любым процессом в руках профессионала, то здесь царил хаос бой животных за место под солнцем. Люди бросались на врага, вооружённые лишь голыми руками, а ножах они благополучно забыли. Однако инстинкт взять что-нибудь в руку и ударить посильнее, никуда не делся. Они хватались за автоматы, не давая противнику вести огонь, били в лицо, а некоторые даже впивались в него зубами. Естественно, при таком подходе победа досталась не всем и нелегко, но и я в это время на месте не сидел, Помимо того, что я помогал в наиболее опасных схватках, посылая в лица противнику острые, словно иглы сосульки, параллельно освобождал ноги беженцам из ледяного плена. Большинство сразу бросались бежать, но и среди них нашлось несколько храбрецов, которые поспешили на выручку своим. Да и Лема не стояла на месте, убирая точными выстрелами одного за другим. Бой закончился, не продлившись и пары секунд. Однако мы нашумели. Скорее всего, из соседних постов уже выслали отделение, чтобы проверить своих. Лично я бы так и поступил, потому как стрельба совсем не звучала правильно. Напротив, панические, долгие очереди, некоторые даже в небо. Во время потери равновесия несколько человек не смогли сдержать палец на крючке. С другой стороны, выстрелы сейчас гремели повсюду, периодически перекрываемые взрывами мин и гранат. В одном Лема оказалась права, об инструментах можно забыть, но я не переживал потому как мы могли получить гораздо больше. Всё, что найдёте полезного, грузите в машину, крикнул я, выйдя из джунглей. И в качестве примера Первым подхватил ящик с патронами, который поставил в кузов. Дважды повторять не пришлось. Люди беспрекословно бросились исполнять приказ. а глядя на то, как Лема принялась стягивать вещи спокойных солдат, присоединились и к этому процессу. Не прошло и пары минут, как в кузов было загружено всё, включая и самих людей. Мы запрыгнули в кабину, я повернул флажок стартера, и грузовик послушно затарахтел дизельным двигателем. Пара нехитрых приёмов И техника выполнила поворот, а затем, выпустив клуб вонючего дыма, скрылась за поворотом тропы. На помощь поверженному взводу так никто и не явился, а нам теперь предстояло выгрузить поклажу и перетянуть её на другой берег болота, чем мы и занялись, как только грузовик замер на краю склона. Вновь закипела работа, а мы с Лемой заняли позицию в храме на случай, если за нами будет организовано преследование. По сути, нас разделяли всего каких-то 5-6 километров, Для пешехода это может и приличная фора, но вот для машины пшик. Даже двигатель, как следует прогреться, не успеет. Я думаю, что утром нам нужно будет уходить, словно подслушав мои мысли, сказала Лема. Полностью с тобой согласен, кивнул я. Наследили мы сегодня знатно, а прочесать артиллерии наш лагерь особого труда не составит. Здесь даже для миномётов расстояние плёвое. Жаль, хорошее место и до этих мудаков рукой подать. Нам не мудаки нужное время. Сегодняшняя атака это провал. Мы победили на чистой случайности, да и то лишь потому, что могли легко справиться сами. Тут и не поспоришь, ухмыльнулась та. Видимо, придётся тренироваться на ходу. Нет, завтра ты увидишь людей. Утром пообщаемся с Филатом, решим в какую сторону лучше уходить. Я немного задержусь. Нормально так? Лема, это приказ. Мы ни хрена не знаем местность, а противники вообще молчу. Я поняла просто, За меня переживать не нужно. Годвалось бывать и в более сложных ситуациях. Я разберусь. Попробую добыть данные. Наверняка они уже облетели всю территорию на беспилотниках. Нам сейчас знания местности нужны как воздух. Но я не могу быть в двух местах одновременно, а без тебя они не справятся. А ты, значит, справишься. «Лем, мне не до семейных разборок. Ты прекрасно знаешь, что нужна мне, как и твоя помощь, о которой я сейчас прошу. Правда? Нужно "Как же с вами женщинами порой сложно", усмехнулся я. "Ну вот что творится в твоей симпатичной голове? Неужели ты думаешь, что я под этим словом подразумевал нечто другое? А может, это ты так просто сказал, чтобы меня успокоить?" "Глупости не говори". Фьют! Раздался тихий свист, говорящий о том, что машину полностью разгрузили, и мы снялись с позиции. Преследователи, если и были, то пока не проявляли активности. Не удивлюсь, если при их слаженности они до сих пор не чухнули о пропаже взвода. По крайней мере, те, которых мы убили вчера, всё ещё лежат на полу в храме. Судя по всему, из него также ушли и жрецы, и боги, а местные пока заняты спасением собственных жизней. Другого объяснения этому у меня попросту нет. Помимо различных трофеев военного назначения, мы обзавелись ещё и другими полезными девайсами, например, фонарями. Сейчас они пришлись как нельзя, кстати. Ведь спускать ящики по обрывистому склону занятия не из простых, а в полной темноте и подавно. Но вот со светом дело пошло гораздо веселее. Правда, пришлось немного покричать, потому как непривыкшие к подобным штукам местные для начала решили поиграться с диковинкой. Хорошо, что моего авторитета хватило за глаза, люди поняли с первого раза. Однако впереди нас ожидало болото, которое я считал наименьшей преградой. Вот только вышло с точностью до да наоборот. Наш отряд двигался ещё более или менее сносно, хотя то и дело всё равно приходилось вытягивать кого-то из трясины. А Новенькие вообще оказались в совершенно незнакомых условиях, отчего слетали стропы с завидной регулярностью. Хорошо, что при падении большинство продолжало держаться за ящики. Часто выходило так, что спасая одних, другие сами теряли почву из-под ног. И если двигаясь на вылазку мы пересекли болото за два с лишним часа, то обратно возвращались все четыре. На горизонте уже появилась серая полоска рассвета, а значит, о сне можно забыть. Людей уже, в принципе, можно поднимать, пока они позавтракают, настанет пора отправляться в путь. Лично я ложиться точно не собирался. Сейчас подберу кое-какие вещи, чтобы не выделяться среди наемников, и отправлюсь в обратный путь. Осталось лишь определиться, куда направить людей, чтобы впоследствии самому без проблем их разыскать. Ну и до кучи оставлю пару тройку ценных указаний. Нужно поспешить, чтобы внедриться в стан врага в момент дневного открытия портала. Так я никому не буду мозолить глаза новеньких, и без меня перейдёт достаточно, а там уже на месте разберусь, к кому и каким образом приткнуться. Согласен затея рискованная, но сейчас для её реализации самое подходящее время. Заодно посмотрю, получится ли продавить план с подключением людей из своего клана. Вряд ли, конечно, глупо даже на это надеяться, но о чём чёрт не шутит? За попытку ведь денег не возьмут, зато в случае успеха мы сможем заполучить очень много приятных плюшек. Опять же, не стоит списывать со счетов Лию, она наверняка уже ведет работу в нужном направлении.